«Дорогу Джону Картеру!» — заорал я, и прежде чем пораженные желтые люди, стоящие на верхних ступеньках, успели опомниться, я бросился вниз, как взбесившийся бык, на тех, которые стояли поодаль. «Дорогу Джону Картеру!» — кричал я, пробивая себе путь сквозь толщу пораженных стражников Солензия Олла. Руля направо и налево я спускался все ниже и ниже, пока, наконец, перепуганный отряд шелтолицых, предполагая, что на них нападает целая армия, не повернул и не бросился в бегство. Войдя в арсенал, я нашел его пустым, так что никто не видел, как я повернул к нижнему коридору. Здесь я помчался со всех ног по направлению к пяти углам, а затем бросился по коридору, который вел на станцию старого скряги. Я ворвался в комнату, как вихрь, Старик спокойно сидел за столом. Увидя меня, он вскочил и выхватил меч. Не удостаивая его взглядом, я прыгнул к большой стрелке. Но каково же было мое изумление, когда я увидел, что старикашка очутился здесь раньше меня. Не понимаю, как он сумел сделать это, и невероятно, чтобы марсианин мог превзойти быстроту моих земных мускулов. Как тигр бросился он на меня, и я понял тогда, почему Салан был избран на такой ответственный пост. Никогда за всю мою жизнь не приходилось мне видеть такого искусства и такого сверхъестественного проворства, как в этом старике. Он, казалось, был в сорока местах одновременно, и прежде чем я понял, какого опасного соперника имею перед собой, он чуть не уложил меня». Странно, как новые и неожиданные условия вызывают в человеке неожиданные способности бороться с ними. В этот день в потайной комнате под дворцом Салензия Олла я впервые узнал, что значит искусство биться на мечах, и узнал, какого мастерства я могу достигнуть в этом, если противником моим является такой колдун, как Салан. начале преимущество было явно на его стороне, но затем мои скрытые способности вышли наружу, и я начал биться так, как мне и не снилось, что человеческое существо может так биться. Мне всегда казалось мировым бедствием, по крайней мере с точки зрения Барсума, где кровавый поединок имеет такое большое значение, что этот блестящий, единственный поединок произошел где-то в подвале без единого свидетеля, который мог бы оценить его». Я сражался за то, чтобы передвинуть стрелку, Салан за то, чтобы помешать мне, и хотя мы стояли не более чем в трех футах от стрелки, я не мог подвинуться к ней ни на дюйм, а он не мог ни на один дюйм отодвинуть меня. Так прошли первые пять минут поединка. Я знал, что если в следующие несколько секунд мне не удастся передвинуть стрелку, флот погибнет. поэтому я пустил в ход все лучшие наступательные приемы, но я мог с таким же успехом нападать на стену. Салан не трогался с места, а я сам едва не напоролся на острие его меча, но право было на моей стороне. И я думаю, что это чувство всегда дает человеку большую уверенность и силу в борьбе. У меня такая уверенность была. Когда я снова напал на салана, я был убежден, что он должен будет повернуться, чтобы отразить мой удар, И я не ошибся. Он действительно повернулся. Повернулся так, что большая стрелка оказалась на расстоянии вытянутой руки от меня. Оставить грудь без защиты хотя бы на один миг означало мгновенную смерть. Но рискнуть было нужно, ведь только таким способом можно было спасти целый флот летевший к гибели. И вот я протянул свой меч в сторону и острием его повернул большую стрелку.